Глава пятая. Еве очень хотела шоколадку, большую часть дня она давала показания в суде, а когда собралась пообедать, раздался звонок частного осведомителя. Встреча с ним стоила ей 50 долларов, а привела только к появлению сомнительной ниточки в деле о контрабанде, на котором она безуспешно билась вот уже два месяца. Теперь ей срочно требовалось что-нибудь сладкое, чтобы набраться сил, дотащиться до дому, и приготовиться к семичасовой встрече с Рорком. К ее услугам было по пути сколько угодно киосков, обслуживающих водителей прямо в машинах, но она предпочла маленькую старомодную закусочную на углу 78-й улицы. Ева сама не понимала, почему любила бывать здесь. Владельцем закусочной был грубьян Франсуа с бегающими глазками, оказавшийся в Америке лет 40 назад. Америку и американцев Франсуа ненавидел, но тем не менее не вернулся на родину, а предпочитал изрекать всякие гадости и ныть за прилавком своего заведения, считая его удобным местом для обличения политического абсурда. Ева из вредности звала его Фрэнком и заглядывала к нему каждую неделю, чтобы узнать, какую новую пакость он изобрел, чтобы отказать ей в кредите. Мечтая о шоколадке, она шагнула в раздвинувшиеся при ее появлении стеклянные двери. Стоило им начать беззвучно закрываться у нее за спиной, как инстинкт заставил ее насторожиться. У прилавка спиной к ней стоял верзила-посетитель в куртке с капюшоном. «Шесть футов пять дюймов, не меньше двухсот пятидесяти фунтов», – прикинула она. Ей даже не потребовалось взглянуть в испуганную физиономию Франсуа, чтобы почуять неладное. Запах беды был также силен и тошнотворен, как аромат рагу с овощами – сегодняшнего дежурного блюда. К тому моменту, как двери окончательно сомкнулись, она успела отказаться от мыслей воспользоваться оружием. «Иди-ка сюда, стерва, живее!» Мужчина обернулся. Бленность не могла скрыть жёлтого оттенка его кожи, свидетельство смешения кровей. Выражение глаз было совершенно отчаянное. Прикидывая, чем всё это пахнет, Ева изучала маленький круглый предмет у него в руке. Самодельное взрывное устройство и так не сулило ничего хорошего, а тут еще рука грабителя тряслась от волнения. Любители самодельной взрывчатки – известные психи. Этот идиот вполне был способен укокошить десяток людей, выронив свое изделие. Ева бросила на Франсуа предостерегающий взгляд, давая понять, что, назвав ее лейтенантом, Он мгновенно обречет всех присутствующих на гибель. Показывая грабителю пустые ладони, она шагнула к прилавку. «Я не хочу неприятностей!» – пролепетала она, заставляя свой голос дрожать так же сильно, как рука с бомбой. «Пощадите! Дома меня ждут дети!» «Да заткнись ты! Лечь на пол! На пол!» Ева опустилась на колени рядом с каким-то человеком, который лежал лицом вниз, прижимая ладони к затылку. На счастье, посетителей было немного. Ева видела только чьи-то ноги, высовывавшиеся из-за столика. «Все сюда!» – приказал грабитель Франсуа, размахивая своим опасным изделием. «Все давай! Деньги, чеки, живее!» «День неудачный!» – заныл Франсуа. «Сами понимаете, разве это бизнес? Вы, американцы...» «Хочешь попробовать?» Грабитель сунул взрывчатку Франсуа под нос. «Нет, нет!» Франсуа в панике набрал код. Каса открылась. Грабитель посмотрел сначала на деньги, потом на потолок и, кажется, только тут заметил камеру, усердно снимавшую всю сцену. его угадала его мысли. Камера запечатлела облик грабителя. И теперь все деньги Нью-Йорка не смогут его стереть. Единственной надеждой была взрывчатка, которую он швырнет... прежде, чем выбежать на улицу и пропасть в толпе. Она набрала в легкие побольше воздуха, как ныряльщица перед погружением, и вскочила. Грабитель поднял руку с бомбой. Раздались крики, проклятия, мольбы, и Ева бросилась вперед. От ее удара он выронил бомбу, она поймала ее в прыжке. В следующее мгновение грабитель нанес ответный удар. Еве повезло, он попал ей по лицу не кулаком, а тыльной стороной ладони. Она врезалась в стойку с соевыми чипсами. Из глаз посыпались искры, но бомба осталась у нее в кулаке. «Не та рука! Черт возьми, не та рука!» успела подумать Ева, опрокидывая стойку. Она попыталась достать оружие левой рукой, но на нее уже обрушились все 250 фунтов злобы и отчаяния. «Сигнализация, кретин!» крикнула она Франсуа, стоявшему как столб. и бессмысленно лязгавшему зубами. Чего размечтался? Ева ахнула, получив удар в бок, от которого перехватило дыхание. На сей раз он додумался сжать ладонь в кулак. Грабитель уже не владел собой. Он рыдал, выкручивая ей руку в попытке отнять взрывчатку. «Мне нужны деньги, деньги! Я тебя убью! Я всех вас поубиваю!» И тогда она заехала ему коленом между ног. Старый, как мир способ самозащиты, подарил ей несколько секунд передышки, но не обезвредил противника. Он нанялся ей следующий удар, и Ева врезалась головой в прилавок, едва не лишившись чувств. Ее отрезвил хлынувший сверху камнепад – желанные шоколадки. «Сокин сын, ах ты сокин сын», – услышала она собственный хрип. Потом раздались три смачных удара подряд. Ева не пожалела его физиономии. У него пошла носом кровь, и он схватил ее за руку. Она знала, что руке грозит перелом, ждала нечеловеческой боли и хруста костей. Но в то самое мгновение, когда она уже собиралась завопить от боли, когда зрение затуманилось, грабитель вдруг отпустил ее и рухнул. По-прежнему сжимая в руке бомбу, Ева встала на четвереньки, ловя ртом воздух и борясь с тошнотой. Ее взгляд упал на черные начищенные башмаки. Полицейский подоспел вовремя. «Заберите его!» Она закашлялась. Попытка вооруженного ограбления, ношение взрывчатки, нападение. Ева с удовольствием присовокупила бы к этому перечню нападение на полицейского при исполнении им служебных обязанностей и сопротивление задержанию. Но так было бы нечестно. Ведь она не назвала себя. «Вы не пострадали, мэм?» «Вызвать скорую?» Ей была нужна не скорая, а проклятая шоколадка. «Я лейтенант полиции», — сообщила она, вставая и доставая значок. Грабитель уже был в наручниках и без сознания. Второй полицейский на всякий случай врезал ему дубинкой. Увидев, что за игрушку она сжимает в кулаке, оба полицейских побледнели. «Ящик сюда! Надо обезвредить эту штуковину!» «Есть!» Первый полицейский исчез. Через полторы минуты он вернулся с сейфом, в которых переводят и разряжают взрывные механизмы. Все напряженно молчали и старались не дышать. «Заберите его», — повторила Ева. Только избавившись от бомбы, она почувствовала, как напряжена. «Я подам рапорт. 123-й участок. Он самый лейтенант». Хорошо сработали. Уронив пострадавшую руку, она потянула здорово к прилавку и выбрала шоколадку «Гелекси». не сброшенную на пол во время битвы. «Я еду домой». «А заплатить?» – крикнул ей вслед Франсуа. «Обойдешься, Фрэнк!» – ответила она, не оборачиваясь. Из-за заварушки в закусочной Ева выбилась из расписания и попала к особеннику Рорка только в 10 минут восьмого. Боль в руке и плече она уняла с помощью домашней аптечки. Решив, что если за два дня ей не станет лучше – Придется наведаться к врачу, как она не ненавидела всех врачей до одного. Остановив машину, она немного посидела, любой с домом рорка. Скорее, это была крепость. Четыре неприступные этажа высились над заиндевевшими деревьями центрального парка. Сооружение это простояло уже лет двести. В больших окнах горел золотистый свет. За воротами со сложной охранной системой виднелись вечно зеленые кусты и продуманно расположенные карликовые деревья. Еще более сильное впечатление, чем величие архитектуры и окружающего благолепия, производила тишина. суда не доносились уличный шум и грохот, не доползала людская каша. Даже небо над головой было не таким, как в деловом центре. Здесь можно было разглядеть звезды, незаслоняемые небоскребами. «Приятная жизнь. Жаль, что чужая». С этими мыслями Ева снова завела мотор и подъехала к воротам, держа на готове документы. Красный глазок сканера помигал, потом засиял ровным светом. Ворота бесшумно разъехались. Хозяин дал охранной системе команду ее пропустить. И она не знала, что чувствовать – радость или настороженность. Выйдя из машины, Ева поднялась по гранитным ступенькам. Дверь открыл Дворецкий. С этой породой людей она была знакома только по старым фильмам. Дворецкий полностью соответствовал образу. Седовласый, сдержанный, учтивый, в черном костюме с иголочки и старомодным галстуке. «Прошу, лейтенант Даллас!» Она уловила легкий акцент. «То ли британский, то ли славянский. У меня встреча с мистером Рорком. Он ожидает вас». Дворецкий пригласил ее в просторный холл с высоченным потолком, больше напоминавшим музейный вестибюль. Сверкающий пол отражал свет изысканных светильников в тех местах, где небо закрыт богатым ковром. Роскошная лестница, охраняемая скульптурами грифонов на постаментах, уходила влево. Стены были увешаны картинами, вроде тех, которые она видела еще школьницей, посещая с классом музей Метрополитный. В основном здесь были представлены французские импрессионисты. «Будьте добры, вашу верхнюю одежду!» Ева оторвалась от созерцания картин. Ей показалось, что невозмутимый дворецкий смотрит на нее снисходительно. Она сбросила кожаную куртку и проследила, как он брезгливо взял ее двумя ухоженными пальцами. «Чего тут брезговать?» Кажется, она смыла с куртки почти всю кровь. «Прошу суда, лейтенант Даллас. Не угодно ли подождать в приемной? У мистера Рорка разговор с континентом. Ничего, подожду». Она перешла в следующий музейный зал, где горел камин. Огонь лениво поедал настоящие дрова, мерцая в центре огромного очага, обложенного малахитом. Ева огляделась. Два торшера, похожие на огромные драгоценные камни со светом внутри». Два дивана с резными спинками и роскошной обивкой сафировых тонов. Деревянная мебель была отполирована так, что от блеска слезились глаза. Тут и там экспонировались настоящие произведения искусства – скульптуры, сосуды, граненое стекло. Сначала ее каблуки стучали по паркету, потом увязли в ковре. «Не желаете ли освежиться, лейтенант?» Она оглянулась и увидела. что дворецкий все еще держит ее куртку двумя пальцами как грязную тряпку пожалуй что у вас есть мистер сомерсет лейтенант просто сомерсет уверен мы сумеем удовлетворить ваш вкус она любит кофе раздался из дверей голос рорка но думаю на сей раз не откажется попробовать монкар урожая сорок девятого года сомерсет расширил глаза От ужаса, как показалось Еве. «Сорок девятого, сэр?» «Именно. Благодарю, Сомерсед». «Слушаю, сэр». Дворецкий гордо удалился, унося с собой куртку. «Простите, что заставил ждать», — начал Рорк, сузив потемневшие глаза. «Ничего», — ответила Ева, глядя, как он приближается к ней. «Я тут... Вы что?» Она дернула головой. когда он внезапно взял ее за подбородок и повернул левой щекой к свету. «У вас синяк». Это было произнесено холодным, даже ледяным тоном. Его глаза, рассматривавшие ее щеку, были непроницаемы, но от прикосновения его теплых пальцев Ева пронзила дрожь. «Драка из-за шоколадки», — сказала она, пожав плечами. Он заглянул ей в глаза и не отводил взгляд несколько дольше, чем требовали приличия. «Кто победил?» «Разумеется, я!» «Надо было вставать между мной и лакомством!» «Буду иметь в виду!» Рорк убрал руку и засунул ее поглубже в карман. Он вдруг почувствовал, что это единственный способ побороть желание погладить ее по щеке. Ему очень хотелось оттереть этот чертов синяк. «Что за неуместная блажь?» – подумал он и нахмурился. «Надеюсь, вы одобрите сегодняшнее меню?» «Меню? Я здесь не для того, чтобы есть, Рорк. Я приехала посмотреть вашу коллекцию. Успеете ну, и то, и другое». Он обернулся. Сомерсет принес поднос нос откупоренной бутылкой вина, цвета спелой пшеницы и двумя бокалами. «49 год, сэр». «Спасибо. Я налью сам». «Наполняя бокалы?» Он сказал Еве. «Надеюсь, это вино придется вам по вкусу». Может, ему недостает тонкости, но это компенсируется чувственностью. Рорк прикоснулся своим бокалом к ее, издав мелодичный звон, и стал внимательно смотреть, как она пробует вино. «Боже, что за внешность!» – мелькнула у него в голове. «Какая выразительная угловатость! Сколько чувства!» И при этом самообладание. Он видел, как Ева старается скрыть удивление и восторг, ощутив вкус вина. Ему безумно хотелось попробовать, какова на вкус она. «Одобряете?» – поинтересовался он. «Не дурно. Ей казалось, что она пробует чистое золото. Я рад. Монкар – первый сорт, который я когда-то приобрел для своего подвала. Не желаете ли сесть к камину?» Соблазн был велик. Она представила себе, греющийся у огня, потягивающее вино Наслаждающиеся нежными бликами света. «Это не визит вежливости, Рорк. Я расследую убийство. Вы можете продолжить расследование за ужином». Он взял Еву за руку и вопросительно приподнял бровь, почувствовав ее неудовольствие. «Смею предположить, что женщина, вступившая в драку из-за шоколадки, оценит вырезку толщиной в два дюйма». «Вифштекс?» Она боялась, что истечет слюной. Он не смог побороть усмешку. «Только что из Монтаны». Видя, что она все еще колеблется, он вскинул голову. «Бросьте, лейтенант!» «Сомневаюсь, что порция натурального мяса повредит вашим недюжинным способностям сыщика». «На днях меня уже пытались подкупить», пробормотала она, вспомнив Чарльза Монро и его черный шелковый халат. «И что же представляла собой взятка?» «Бифштекс куда интереснее», Она предпочла уйти от ответа и устремила на него серьезный взгляд. «Учтите, Рорк, если улики укажут на вас, у меня не дрогнет рука». «Иного я не ожидаю. К столу...»